Пишем статью. В Дзене вам придется конкурировать за внимание читателей с популярными блогерами, писателями и даже СМИ. На статьями там работают целые редакции, а вам надо в одиночку делать контент на столь же высоком уровне. Когда я писала свою первую статью в СМИ, в Тинькоф журнал, то я работала над ней целых три месяца. Представляете, три месяца на одну статью. И получив самые первые правки черновика от редактора, я чуть не заплакала. Там было так много замечаний, а ведь я считала, что вообще-то молодец и пишу очень здорово. Но зато тогда я получила такой опыт, который самостоятельно обретала бы годами. Когда мою статью опубликовали, я даже отправила редактору цветы, а все редакции журнала пончики. До такой степени мне хотелось отблагодарить их за все, чему я у них научилась. Сейчас же я просматриваю десятки каналов в день. Общаясь с другими авторами, часто слышу претензии в адрес платформы. Почему их статьи не популярны? Ответ прост. Не все, что написано, достойно быть прочитанным. И алгоритм Дзена лишь доказывает это. Прежде чем мы начнем работать над статьей, поделюсь главными выводами, которым пришла за время своей, ну, так сказать, блогерской карьеры. Во-первых, умение писать — это навык, который тренируется. Любой может научиться хорошо писать, если будет уделять тренировкам время. Исходные данные у всех разные. Кто-то умеет писать на интуитивном уровне, тогда говорят, что у человека талант, а кто-то нет. Но тренировки нужны всем, просто кому-то больше, а кому-то меньше. Тут опять приходит на ум метафора со спортом. Некоторым достаточно делать зарядку, чтобы быть в форме, а другим нужно тренироваться по пять раз в неделю. Ну, тут возникает вопрос, да, кому-то нужно <смех> быть в форме, а кому-то не очень нужно, <смех> чтобы тратить на это столько времени. Самый простой способ начать тренировки с текстом — завести дневник и ежедневно писать письма самому себе. Можно никому не показывать написанное. Ваша задача здесь не впечатлить кого-то своими мыслями, а расшевелить те мышцы мозга, которые отвечают за письменные навыки. Нельзя научиться писать, всего лишь посетив какой-то вебинар, прочитав одну книгу или просто написав текст. Как нельзя обрести фигуру мечты, единожды сделав зарядку. Я до сих пор не считаю себя экспертом в текстах, хотя пишу с того момента, как научилась складывать слова в предложении. Первые дневники и рассказы начала писать во втором классе. В старшей школе уже подрабатывала журналистом в «Молодежной газете». А последние пять лет я ежедневно читаю новости из мира копирайтинга, журналистики и блогинга, прохожу курсы, веду блоги, пишу статьи для разных СМИ, редактирую тексты учеников и рекламные тексты, которые создает мое агентство. И тем не менее, мне до сих пор очевидны некоторые мои писательские провалы, которые еще предстоит отработать. Я вижу свои слабые статьи, которые были написаны левой пяткой и не стали популярными. До сих пор нахожу для себя что-то новое в рассылках, курсах и вебинарах по редактуре и письму. Мне предстоит научиться различным приемам, на отработку которых пока не хватает времени. И вы тоже приготовьтесь к долгому пути. Сейчас мы изучим все, что надо для создания статьи в Дзене. Но ваша погоня за своей идеальной формулой текста на этом не прекратится. Еще один важный вывод, который я поняла за все время — что хороший текст — это на 90% интересная мысль в голове автора и лишь на 10% слова, которыми он эти мысли опишет. Хороший текст начинается с умения замечать то, что происходит вокруг, видеть проблемы, с которыми сталкиваются люди, запоминать и анализировать факты, обдумывать все события, делать интересные выводы и фиксировать их у себя в голове или сразу в контент-плане. Представьте, что вам надо сделать глиняный горшок для цветов. Глина — материал, без которого нельзя слепить горшок, даже если вы прекрасно умеете это делать. Вы можете заменить глину песком, который находится под рукой, но лепить из него будет очень сложно, и горшок выйдет плохим. И наоборот, если у вас есть глина, но нет навыков лепки, ваш первый горшок получится не неказистым и, может, не самым красивым в мире, но в него все равно можно будет поставить цветы. Свою функцию он выполнит. Также со статьей «Если в голове нет интересных мыслей, то не получится написать хороший текст». Поэтому работа над расширением своего кругозора, общение с разными людьми, развитие навыков мышления, чтение книг, причем не только профессиональных, но и художественных, все это — важная часть работы блогера. Писательский талант заключается не столько в умении писать, сколько в умении подмечать в жизни интересные моменты и вопросы ловить впечатления и перерабатывать их. Теперь давайте разберем по шагам все, что нужно для написания хорошей статьи в Дзене. Послушайте эту главу, а потом посмотрите PDF-материалы к аудиокниге, потому что я все, что скажу, обобщу в чек-листе. Тема. Польза плюс интерес. Первое правило — написания любого текста. Прежде чем что-то писать, поймите, зачем кому-то это читать. Мы уже не в школе. Нет ни одного человека, который обязан был бы изучать наши тексты. Чтобы люди захотели читать, мы должны дать им полезный материал, вызвать интерес. На протяжении всей работы над текстом задавайтесь вопросами. Кому это может быть интересно? Какой он ваш читатель? Какие вопросы есть у этого человека, которые вы можете осветить с высоты своего личного опыта? Что должен понять и почувствовать человек, прочитав ваш текст? Пишите не для себя, а для людей. Польза может быть разной. Иногда в блоге я пишу конкретные прикладные инструкции, помогая читателю, делая что-то за него. Например, создаю обзоры, сравнения, полезные списки. С такими статьями все ясно. Но часто я делюсь и банальными ситуациями. Разговор с незнакомцем, ссора с мужем, встреча с кем-то. И тут возникает вопрос, а какая людям польза от таких рассказов? Но даже когда я пишу истории из жизни, я все равно задумываюсь о пользе. Люди могут читать мои истории для развлечения, как художественные романы, но чтобы их хотелось читать, в них должно быть что-то цепляющее, сюжет, эмоция, стиль повествования. Еще рассказывая читателям, как веду себя в конкретной ситуации, я показываю альтернативный взгляд на произошедшее. Вы спросите, а как же все бесполезные блоги, в которых авторы просто выкладывают свои фотографии и рассказывают, что сегодня покушали? Почему же такие блоги тоже бывают популярными? Ну, вы знаете, все люди разные, и нормально, что кто-то из читателей находит для себя пользу и вдохновляется контентом блогера, который не создает ничего полезного на ваш субъективный взгляд. Читателей может привлекать яркая личность автора, его стиль повествования, фотографии, образ жизни. Возможно, вы не видите в этом контенте ничего интересного лишь потому, что вы не целевая аудитория. Ну, например, всегда найдется мужчина, готовый облить презрением маму блогера, потому что ему кажется, что та не создает ничего полезного. Показывает свое тело, печет сырники, снимает видео с детьми, подумаешь, ерунда какая. Нет, не ерунда, просто этот мужчина не целевая аудитория такого блогера. В отличие от девушки, которая сидит с ребенком в декрете, с удовольствием готовит сырники по рецепту любимого блогера, качает пресс в свободные минутки, вдохновляясь ее фигурой, и хохочет над забавными выходками детишек блогера. Придумывая тему для статьи, оценивайте, что изменится в жизни вашего читателя после ее прочтения. Тема должна быть интересна не всем, а вашей целевой аудитории. Небанальность. Тема статьи не должна быть избитой, нужна изюминка. Например, каждый год в феврале вся лента буквально завалена статьями, что подарить мужчине на 23 февраля. Это и правда актуальная тема, которая волнует многих, но об этом написано уже сотни текстов, поэтому если вы берете тему подарков, надо копать глубже. Напомню, ориентируйтесь на то, каким вы видите своего читателя. Подумайте, какая у него есть проблема, которую вы можете решить своей статьей. Например, можно сделать такую подборку «Список самых глупых подарков по мнению мужчин», если вы хотите развлечь аудиторию. А может, вашим читателям будет полезнее статья «10 подарков, которые понравятся рыбаку?» Однажды под Новый год мне надо было сделать нативную рекламу с подборкой подарков для детей. Боже, как это банально! Но у меня самой есть боль. Выбрать подарок моему сыну очень сложно, потому что у него и так все есть. Тогда я решила работать на такую же аудиторию мам, как я, и назвала статью «Пять идей подарка ребенку, которого сложно удивить», а в подписи добавила «Дорогие подарки для избалованных детей». Такая тема отлично сработала на нужную целевую аудиторию. Статья выполнила гарантию под отчитыванием, а рекламодатель получил с нее заказы. Чтобы проверить, сколько уже написано на вашу тему, просто поищите по статьям в Дзене. Обратите внимание, сколько дочитываний собирают такие статьи, какую изюминку добавляют другие авторы. Возможно, это натолкнет вас на идею о том, как иначе сформулировать тему. Например, если вы введете в поиск «5 способов выучить английский», то увидите бесчисленное количество статей про способы изучения английского. А если вы введете в поиск «5 минусов жизни в доме бизнес-класса», то увидите всего три статьи про такую жизнь, из которых две написаны мной и одна автором, который нагло своровал мою тему и структуру. Структура. Прежде чем чего-то добиться, мы составляем план. Для меня структура текста — это тоже план по достижению какой-то цели с помощью статьи. А мой любимый редактор Максим Ильяхов сравнивает структуру текста со скелетом, на котором все держится. Если текст не структурирован, статья превращается в набор бессвязных мыслей и оставляет читателя в замешательстве и недоумении. Чтобы понять, как делать хорошую структуру, вспомним метафору с целью. Когда у нас есть цель, мы разбиваем ее на отдельные задачи, решаем их и достигаем поставленной цели. С текстом то же самое. Сформулировали его цель, разделили на задачи, получили структуру. Допустим, я хочу написать статью про то, как автору опубликовать свои тексты в СМИ. Она будет рассчитана на начинающих авторов и блогеров, которые еще никогда не публиковались в журналах. Структурой этой статьи должен стать план, который доведет читателя до цели. Он сможет отправить заявку на публикацию в СМИ. Я разбиваю свою цель на задачи. Мне надо пошагово объяснить проблему, которую решит моя статья, кого опубликует с большей вероятностью, чтобы читатель оценил, готов ли он стать автором, как выбрать издание, как оценить выбранное издание, кому и как написать с просьбой о статье, и что делать, если редакция не ответила или сказала «нет». В конце статьи я могу сделать краткий чек-лист, в котором обобщу все написанное выше. У меня уже почти готова структура. Я могу дополнить каждый пункт и получить расширенный план статьи. В введение я обозначу проблему, которую решит моя статья. Далее я расскажу, кого публикуют в первую очередь. Мы поговорим о портфолио, о наличии читателей и что делать, если нет ни портфолио, ни читателей. Дальше нужно будет написать про выбор издания, как его выбирать и где искать издание. Дальше я расскажу, как проанализировать СМИ какие у них требования к авторам, кто принимает решение о публикации статьи и есть ли уже у них статьи на эту тему. Потом рассмотрим заявку на статью, кому написать и что написать в заявке. В следующем пункте рассмотрим ответ редакции, что делать, если да, что делать, если нет и почему ответ мог не прийти. И в заключение я сделаю чек-лист и призыв к действию. Мне кажется интересным, что у каждого человека своя логика, и поэтому одну и ту же цель с помощью текста авторы решают по-разному. Это и делает статьи на одну тему совершенно разными, как с музыкой, всего семь нот, но сколько мелодий. Когда мы пишем художественный рассказ, тоже важно придерживаться структуры. Наверняка вы встречали истории, в которых автор хотел рассказать про что-то одно, но потом мысли увели его в другую сторону, и основная идея была потеряна. Приведу пример. Допустим, я хочу рассказать историю своего знакомства с мужем. Изначально в моей голове формируется такой план статьи. Какое было тогда время, где была я? Ну, например, в 2008 году я училась на третьем курсе университета. Какое-то событие, вытекающее из того, что я рассказала выше. Ну, например, однажды мне позвонил знакомый и предложил такую-то работу. Я поехала к нему в офис. Дальше момент встречи с будущим мужем. В офисе был парень, он выглядел так-то, и я подумала про него то-то, а он мне сказал вот то-то. Дальше могу рассказать, почему мы тогда не были вместе. У меня был парень, у него девушка, никаких мыслей не возникало, мы стали просто дружить. Дальше о том, как складывались наши отношения. Много лет мы работали бок о бок, вместе пережили какие то события, а спустя столько-то лет оказались свободны и стали встречаться. И в заключение я могу рассказать мысль о том, что наша семья — классический пример того, как дружба иногда перерастает в любовь. Когда я начну писать статью по этому плану, очень важно дополнять ее лишь теми деталями, которые имеют прямое отношение к нашему знакомству, и не добавлять больших кусков, которые могут выделиться в отдельный пункт и нарушить общую структуру. Например, можно рассказать о том, что в 2008 году мне приходилось совмещать учебу с работой, чтобы оплачивать съемную квартиру и жизнь, и я бралась за любые подработки, поэтому быстро отозвалась на предложение знакомого о работе. Но не стоит писать три абзаца о том, как сложно мне тогда жилось, или откуда я знала того знакомого, где находился офис и какие цветы там стояли. Понять, что вас занесло в сторону, можно, спросив себя, эта информация влияет на общий ход событий? Нужна ли она читателю в контексте данной истории? И если да, то зачем? Если ответ нет, смело переносите эту часть в новый черновик. Скорее всего, вы позже сможете сделать из нее другую статью. Меня часто заносят. Начав писать по плану, я вспоминаю кучу деталей, и о них тоже хочется рассказать. Если у меня есть время, я не останавливаю себя и тут же накидываю план для отдельной статьи на эту тему, а потом возвращаюсь к текущему рассказу и дописываю его. Дзен — очень хороший тренажер для отработки структурности текста. В статистике редактора вы будете видеть карту дочитывания ваших статей и понимать, на каком моменте люди уходили, сколько процентов текста они осилили. Если люди читают текст до конца, это один из сигналов для алгоритма, что статья интересная и нужно показывать ее больше. Обычно люди уходят из статьи, когда потеряли нить повествования, перегрузились ненужными деталями, и это лечится правильной структурой. Яркость текста. Еще люди часто закрывают статью, если заскучали. Чтобы такого не происходило, нужно добавлять в текст то, что сделает его сочным и ярким, насыщать деталями, цитатами, подтверждениями, примерами, метафорами ну или иллюстрациями. Давайте разберем, что конкретно можно использовать, чтобы статья стала живее и интереснее. Личный опыт. Любая история тема играет совсем другими красками, когда в ней видна личность автора и его опыт. Ну, например, врач в своем блоге может просто рассказать про какую-то болезнь. Откуда она взялась, какие симптомы, как лечится. Но гораздо интереснее, если он расскажет, что к нему поступают пациенты с такими-то жалобами, что врачи ломают голову над лечением, какие идеи звучат в ординаторской, как подействовала терапия на конкретных пациентов. Когда читатель понимает, что стал свидетелем реальной истории, которая случилась с вот этим вот человеком, он сильнее вовлекается в текст. Наглядные примеры. Абстрактные фразы, инструкции и советы всегда дополняйте примерами и ситуациями, которые знакомы и понятны читателю. Это работает и для профессиональных текстов, и для художественных. Например, если бухгалтер рассказывает про ставку налога, то неплохо будет показать, как эта ставка исчисляется в жизни. Давайте рассмотрим два примера. В первом случае автор может написать, ⁇ Налог для самозанятых составляет 6%, но есть налоговый вычет в размере 22130 130 рублей ⁇ А может рассказать иначе, например, ⁇ Налог для самозанятых составляет 6%, но есть налоговый вычет в размере 22130 130 рублей ⁇ Например, если вам заплатили 100 000 рублей за услуги, налог составит 6 000. Вам не нужно платить налоги, пока их сумма не превысит 22 130 рублей. Сделать ярче можно и художественный текст. Здесь я рассказываю о том, как пыталась справиться с работой и детьми во время карантина. Вот без примера. Мы с мужем составили график, чтобы присматривать за детьми по очереди. Скучновато, правда? А теперь давайте так. Мы с мужем составили график, чтобы присматривать за детьми по очереди. С 11 до 15 за детей отвечаю я, а с 15 до 19 муж. Конечно, какую-то часть времени дети занимают себя сами, и мы все равно работаем оба. Но, например, если дочь ударится носом о пол в 16-15, то оторваться от ноутбука и идти утешать ее придется мужу. А если в 13-15, то мне. Метафоры. Иногда понять и проникнуться словами автора помогает сравнение с чем-то знакомым. Например, я часто сравниваю блогерство со спортом, чтобы ярче донести мысль. А иногда я пишу целые статьи и метафоры, проводя параллель между какой-то всем понятной ситуацией и новой, которую я пытаюсь объяснить. Например, вот мой текст про то, почему нельзя начинать развитие своего блога в Инстаграм с рекламы, где я сравнила новоиспеченного блогера с кофейней. Ну, я прям зачитаю вам этот пост. Представьте, что вы идете по улице и встречаете подругу. Она говорит, у нас тут кофейню открыли, классная, через два дома, зайди туда. Или вы просто видите крутую вывеску «Кофейня» и думаете, о, надо зайти. Короче, вы в кофейне, а там хаос на витринах и растворимый кофе. Вы разочарованно пожмете плечами и пойдете в другое привычное кафе за порцией ароматного рафа и свежим круассаном. Владелец кафе расстроится, блин, на вывеску столько денег потратил, а продаж нет. Так вот, новая кофейня — это начинающий блогер. Разномастная витрина — это его лента, в которой дети, собаки, пробежки, шашлыки, дача. Большое желание показать, что он вообще-то крутой визажист, врач, предприниматель, психолог, мама, никому не видно. Так же, как в новой кофейне, где подают растворимый кофе, не видно мастерства бариста, который вообще-то умеет делать отличный раф. Новоиспеченный блогер не знает, что нужно его аудитории, как владелец кафе еще не знает, что его клиенты любят раф и круассаны. Но если владелец не впадет в депрессию, то через пару месяцев его кофейня начнет делать самые вкусные рафы на районе, а витрина будет соблазнительно оформлена круассанами. Таким образом, прежде чем платить кому-то за рекламу, нужно научиться делать вкусный раф и печь круассаны. Прежде чем рекламировать блог, нужно придумать, в чем его польза, фишка для читателей, и оформить его так, чтобы это было видно сразу. Интересные факты. Например, если я пишу обзор отеля то говорю о том, сколько он стоил, а не только о своих впечатлениях. Если просто сухо перечислять факты, получится Википедия. А если перемешать с личным опытом и дать свою оценку, станет полезно и интересно. Например, в одной из своих статей я рассказываю о детском парке развлечений. И там же я рассказываю о ценах в кафе при парке и даю конкретные примеры, сколько стоит чашка кофе и пицца, Прилагаю чек, чтобы читатель мог понять, сколько нужно потратить на обед для всей семьи. Иллюстрация. Все, что можно показать визуально, лучше показать, а не писать. Например, в статью про получение визы лучше вставить фотографию реальной визы, чем описывать, как она выглядит. Вместо рассказа о живописном пейзаже покажите его фото. Важное правило — фотографии должны усиливать текст, дополнять его, помогать раскрывать мысль автора, а не просто дублировать уже написанное. Иначе смысл фото теряется, и оно лишь засоряет статью. В статье в Дзене одна иллюстрация может быть оправдана, если она нужна для обложки. Но иногда авторы через абзац пихают стоковые картинки, не несущие никакого дополнительного смысла. Не надо так. Иллюстрировать статью можно не только фотографиями. Скриншоты, графики, рисунки от руки, гифки – все это тоже иллюстрации. Если чувствуете, что они смогут лучше донести вашу мысль, смело используйте. Ссылки на источники. Подтверждайте свои слова ссылками, по которым можно проверить сказанное или разобраться с вопросом подробнее. При этом проявляйте заботу о читателе. Ссылка должна дополнять, а не заменять собой ваш рассказ. Нужно, чтобы человек понял все, что вы хотите сказать, не переходя по ссылке. Например, если вы пишете о своем отношении к какому-то событию, то расскажите про событие своими словами и дайте ссылку, где можно почитать о нем подробнее. Если ссылаетесь на какой-то закон, то кратко объясните прямо в статье, в чем суть этого закона, а не просто оставляйте ссылку на него. Цитаты. В редакторе «Дзена» предусмотрено оформление цитат, и иногда чья-то фраза в оригинале звучит лучше, чем ее пересказ. Она делает текст объемнее, живее. Можно оформить цитату мнения стороннего эксперта по какому-то противоречивому вопросу. Мысли другого человека, интересы которого затрагивает статья, или очевидца происшествия, о котором вы пишете. Специальные виджеты. В редакторе Дзена есть возможность ставить в текст виджеты дружественных сервисов, например, отпрос от Яндекс Форм, иллюстрацию с информацией о каком-то фильме из кинопоиска, маршрут из Яндекс Яндекс.Карт или форму для сбора денег. Это далеко не весь список сервисов, и он постоянно расширяется. Чтобы посмотреть и попробовать все доступные виджеты, нажмите на плюсик, который появляется слева при переходе на новую строку текста. Также можно вставить ссылку на пост другой социальной сети, ну, прямо в текст, и тогда пост отобразится в теле статьи. Только при использовании виджета очень важно оценивать, насколько он визуально вписывается в статью, не замусорит ли ее, не увеличит ли объем слишком сильно. Ну, например, посты в Инстаграм часто содержат много текста, хэштегов, вертикальные фотографии. Вставка такого поста может слишком удлинить статью и снизить дочитывание. Люди не будут долго листать все эти хэштеги. Поэтому в таких случаях логично поставить гиперссылку на тот же самый пост в Инстаграме. Призыв к действию. Хорошая статья вступает в резонанс с мыслями читателя. Но он может так и уйти в своих мыслях. Не лишним будет в конце статьи напомнить, что нужно делать дальше. При составлении призыва важно подумать о трех вещах. Во-первых, зачем это вам? Сформулируйте, какую задачу вы бы хотели решить. Увеличить количество подписчиков на канале. Получить больше комментариев. Перевести аудиторию в другую социальную сеть. Получить регистрации на свой вебинар. А может, анонсировать свою новую книгу? Выбирайте одну-две задачи, которые сейчас у вас в приоритете. Если задач много, не старайтесь решить их все в одной статье. Разделите на несколько. Также важно подумать, зачем это читателю. Каждый раз, когда вы просите незнакомого человека что-то сделать для вас, думайте, а зачем ему это делать? Продумайте мотив читателя, найдите причины, по которым он захочет последовать вашему призыву. Ну, например, подписаться на канал, чтобы прочитать продолжение, зайти в ваш Инстаграм, чтобы посмотреть больше фото по теме, посмотреть вебинар, чтобы решить какую-то проблему, написать комментарий, чтобы повлиять на вашу следующую статью. И также важно подумать, как сформулировать призыв, чтобы он не выглядел натужно и банально. Люди уже почти не реагируют на дежурное. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Чтобы человек сделал что-то, надо, чтобы он заметил и пропустил это через себя. Иногда достаточно обратиться к мотиву, а иногда нужно добавить юмор или просто сформулировать призыв необычным образом. Мотив для читателя плюс искренняя формулировка равно хороший призыв к действию. Например. У меня была статья, в которой я показывала косметику и рассказала о том, что на самом деле вот такая помада, которую я показываю, она бывает еще в шести оттенках. И у меня есть все эти оттенки, так что подписывайтесь на канал, скоро сделаю видеообзор и покажу, как выглядят на мне разные цвета. Понимаете, я обещала показать на следующих видео разные оттенки, чтобы читатель подписался на канал, а не просто сказала ему «подписывайся». Вопрос в конце статьи. Часто блогеры задают вопросы своим читателям в конце статьи. Это тоже призыв к действию. Авторы рассчитывают, что люди начнут писать комментарии с ответами, и это сделает статью популярнее. Прием нормальный, но использовать его можно только в том случае, когда вопрос звучит уместно и естественно. А знаете, бывает такое вопрос ради вопроса, который перечеркивает всю искренность и душевность, которую вы заложили в статью, и скорее мешает, чем помогает. А иногда тексты настолько сами по себе затрагивают эмоции людей, что совсем не нуждаются в вопросах. Люди захотят высказаться на обозначенную в статье проблему без особого приглашения. Яркое подтверждение — моя подруга, писательница и блогер Ольга Савельева, которая не любит вопросы и почти никогда их не использует. Но количество комментариев под ее статьями всегда бьет рекорды. Если вы все-таки хотите задавать вопросы, вот несколько идей, как придумать их и сделать живыми. Можно обратиться к опыту читателя, спросить про какую-то деталь, лайфхак или попросить помощи. Например, в статье с рецептом пирога вопрос «А вы любите печь пироги?» будет выглядеть дежурно. Но если обратиться к опыту читателей, людям захочется помочь написать комментарий. Как вариант, можно написать вот так. Единственное, что меня напрягает, если уж заморочилась с этим рецептом, хочется сделать побольше пирогов. А хранятся они всего два дня, в итоге мы никогда не успеваем съесть все, приходится выкидывать. Может, у вас есть какие-то способы, как хранить пироги, чтобы они жили не два дня, а хотя бы пять? Можно попросить показать результат. Это подходит для статей, в которых вы чему-то учите людей, и им будет самим приятно похвастаться результатом. Ну, например, тем же пирогом, испеченным по вашему рецепту. Один из моих любимых кулинарных каналов называется «Сладкий персик», и в комментариях читатели регулярно делятся тем, что у них получилось. Ну, или не получилось. Еще можно дать читателю возможность повлиять на что-то. Например, в конце статьи вы можете рассказать, что готовите интервью с кем-то интересным, и попросить читателей написать свои вопросы этому человеку. А еще есть такой хитрый прием — вынести свой вопрос в первый комментарий абстрагироваться от общего текста и написать там что-то смешное или милое, можно даже и не вопрос, это все равно вызовет отклик у читателей и спровоцирует их оставить комментарий. Например, можно вставить фото своего ребенка, уплетающего пироги, с подписью «Ванечка просто обожает эти пироги» и даже не подозревает, что в них есть лук. Один из моих любимых примеров — это когда Влад Горбачев, автор канала «Книга животных», написал статью про жука, которая называется «Телефон», и спровоцировал веселье в комментариях самым простым «Алло!». Еще очень помогает сформулировать вопрос разговорным языком. Тогда он зазвучит искренне. Например, в своей статье про то, что меня раздражает сказка «Колобок», я могла спросить «А как вы относитесь к этой сказке?» Но решила, что вопрос станет человечнее, если сформулировать так. «Объясните мне, в чем прикол Колобка, как полюбить эту сказку?» Простой тест на уместность вопроса. Представьте, что разговариваете с подругой и задаете этот вопрос ей, не коробит ли? Форматирование. Даже самые прекрасные тексты нуждаются в красивой упаковке. Чтобы превратить текст визуально красивый, есть несколько инструментов. Абзацы. Не допускайте в тексте длинных простыней, они отпугивают читателя, вызывая чувство «О, как много букв!». Одна мысль, один абзац. Для меня оптимальная длина абзаца — это 4-7 строк. Если получается длиннее, то это повод задуматься, не слишком ли сумбурно описана мысль. Возможно, ее стоит сократить. Подзаголовки. Первый взгляд читателя зачастую проскакивает по статье, цепляясь только за подзаголовки. Они как навигатор помогают читателю сориентироваться в структуре, заложенной автором, уловить главные смыслы а автору помогают сделать текст визуально приятнее и понятнее. Подписи к изображениям. Без подписи можно оставлять картинки, которые иллюстрируют или уточняют вышесказанное, словно продолжают фразу. В таких случаях после текста, перед картинкой, ставится двоеточие. Двоеточие не ставится, если иллюстрация идет сразу после заголовка, ну или под заголовка. Но в большинстве случаев иллюстрации требуют подписи, потому что по законам визуального восприятия люди обращают внимание сначала на картинку, а потом ищут ее объяснение. И очень важно, чтобы подпись не просто была, но еще и несла смысл. Я обычно использую два варианта подписей. Первый — это подпись объяснения, Рассказываю читателю, что пытаюсь донести этой картинкой, кто и что изображено на ней. Но, ну, например, в одной из своих статей я использую фотографию, где множество людей стоят на сцене, и над ними написано «Дзен». Снизу я подписываю. Это моя «Дзен-армия» — ученики школы авторов, блогеры, которых мы привели в «Дзен», и эксклюзивные авторы моего агентства. В ту пятницу мы получили два «Оскара» от «Дзена», а я полностью потеряла голос. Но это все к контексту статьи. При этом нельзя забывать, что у читателей есть «Глаза». Описывать нужно именно то, что вы хотели сказать картинкой, а не то, что и так очевидно. В контексте примера, про который я рассказала выше, я не стала писать авторы дзены на сцене. Я объяснила читателю, что это за авторы, почему они стоят на сцене, что это за сцена, что это за место. Еще иногда я использую такой прием, как подпись в продолжение текста: то есть, когда подпись относится не только к иллюстрации, а она как бы продолжает основную мысль рассказа, обогащает его деталями. Типографика. Статья выглядит опрятнее и приятнее для глаз читателей, если соответствует общепринятым нормам оформления печатного текста. Самые распространенные ошибки — это неправильные кавычки и тире. Вместо кавычек «елочек» многие авторы используют программистские кавычки, а тире заменяют дефисом. Вы можете сразу научиться ставить правильные символы, найдя на своем компьютере сочетание клавиш, которые дают их. А еще многие авторы устанавливают себе раскладку Бирмана, которая позволяет легко печатать многие странные символы. Просто погуглите ее и установите на компьютер, если понравится. Это бесплатно. Мне никак не удается приучить себя сразу писать кавычки правильно, поэтому я использую бесплатный онлайн-сервис «Типограф» от студии Лебедева. Написав статью, я просто копирую текст туда и по кнопке «Оттипографировать» мгновенно получаю его с правильными кавычками и тире. Чтобы начать пользоваться сервисом, просто загуглите «Типограф». Сразу увидите нужный сайт от студии Артемия Лебедева. В настройках укажите, какие кавычки вам нужны и в каком виде выдавать результат. Он называется «Готовыми символами». Этот сервис я храню на панели закладок браузера, обращаясь к нему по нескольку раз в день. Иногда мне очень лень делать лишние действия и типографировать статью, но желание сделать свой текст красивым обычно оказывается сильнее лени. Орфография. Тексты с ошибками выглядят неряшливо и привлекают много негативных комментариев. Есть даже такой хитрый совет для авторов специально оставлять ошибки в тексте, чтобы люди писали комментарии. Ну, потому что каждый, кто заметит ошибку, посчитает своим святым долгом рассказать об этом автору. Но совет этот, на мой взгляд, все равно, что не пользуйтесь дезодорантом, чтобы быть в центре внимания. Ну, такой странненький. Разумеется, все люди иногда делают опечатки. В этом нет ничего страшного. Но одно дело — опечатка, а другое — регулярные ошибки в текстах. Если уж вы работаете со словом, постарайтесь подтягивать грамотность. Для проверки орфографии можно использовать обычный Word с проверкой правописания. Но эта система несовершенна, и я не знаю ни одного онлайн-сервиса, который мог бы на 100% исправить все ошибки. Ну, просто потому что правила русского языка очень сложные. Поэтому гораздо эффективнее учить их самостоятельно и постоянно повторять. Когда я забываю какое-то правило, то иду на сайт therules.ru. Там удобный поиск по всем законам правописания. Лаконичность оформления. В редакторе Дзена есть несколько возможностей оформления текста. Жирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый. Но не стоит использовать их все сразу. Заголовки делайте шрифтом, который предназначен для заголовков. Жирным выделяйте небольшие фразы, короткие абзацы или отдельные слова. Помните, что много не значит хорошо. Чем лаконичнее и изящнее ваше оформление, тем приятнее глазам читателя. Заданием к этой главе будет написать вашу первую статью. Создайте ее прямо в редакторе Дзена и сверьтесь с чек-листом, который есть в PDF-файлах к этой аудиокниге. Когда все будет готово, не публикуйте сразу статью, а переходите к следующей главе, потому что там есть важные нюансы.